Глава 11. Осложнение. Естественно, когда мы вместе появились в классе, все смотрели на нас, разину рты. От избытка внимания мне стало не по себе. Я споткнулась и упала бы, если бы меня не поддержал Эдвард. Белла устала, пробормотал он, и я заметила,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 «Если я извинюсь, ты меня простишь?» — робко спросил он. «Возможно, если ты будешь искренен и пообещаешь больше так не поступать», — заявила я, а золотистые глаза вдруг стали покошачьи хитрыми. «Как насчет серьезного извинения и согласия на поездку в твоем пикапе в субботу?» — внес встречное предложение Эдвард.